Глава двадцать четвертая. До конца пути Котов больше не пристает ко мне, что не может не радовать, хотя я постоянно ловлю его заинтересованный взгляд. Что с ним? Неужели цель переспать со мной затмила его голову настолько, что он даже не думает о последствиях? Или ему просто плевать на них? Это же я останусь с разбитым сердцем, а он просто возьмет и забудет. Хотя мысли о сексе с ним заставляют щеки гореть, а между ног появляется тяжесть. Ничего не могу с собой поделать, ведь он когда-то был моей недосягаемой мечтой. В нём всё так, от приятной внешности до бешеной харизмы. Рядом с ним чувствуешь себя такой крошечной, защищённой, хочется упасть в его объятия и согреться его теплом. Он большой и сильный. А что у него под одеждой? Приехали, сообщает Рита, и я моргаю несколько раз, чтобы избавиться от образа, что неожиданно появился в голове. Выскакиваю из машины на свежий воздух. Ноги подкашиваются, хочется избавиться от него, но он словно чувствует моё состояние и уже придерживает за талию, не давая никуда отойти. «Марин, что с тобой?» — спрашивает обеспокоенно Филипп, и я чувствую, как покрываюсь румянцем. Она просто перенервничала. «Все нормально», — отвечает за меня Максима и, бросив понимающий взгляд, ведет к зданию. Нас пропускают внутрь, а мне становится неловко за то, что я не справилась с собой, не смогла взять себя в руки. Парень по-прежнему идет рядом, продолжает меня придерживать. Я всегда была излишне эмоциональной. Попадая внутрь, я смотрю все с любопытством, потому что нахожусь здесь впервые. Место напоминает больше бар, чем клуб. Нет давящего, на глаза света. Танцпол находится достаточно далеко. Из-за этого музыка не такая громкая. И мне нравится то, что все оформлено в спокойных тонах. Миленько. Столик, как оказалось, уже был заказан, и что самое интересное. Нас уже ждали Артем и Тимур. Это друзья Макса и Филиппа. готов собирается сесть вместе со мной, но тут Ритта хватает меня за руку, и мы садимся вдвоём подальше. Максу приходится сесть напротив, чему он не очень-то рад. "Марин, ты будешь пить?" задаёт вопрос Филипп, когда на стол уже накрыли и принесли графин с алкоголем. "Сегодня чуть можно, за победу друга. Я не пью, Тикило", улыбаюсь ему, видя, как Макс встаёт со своего места и ничего не говоря уходит. "Да и кто будет доставлять ваши пьяные тушки до дома?" Ребята смеются, завязывается разговор, в котором я узнаю о том, как они раньше отмечали победы, всякие разные истории, до какого состояния они напивались. В этот момент появляется Макс и ставит передо мной стакан с ярким коктейлем и тарелку с нарезанными фруктами. В нём немного алкоголя, сообщает он, пройдясь взглядом по моему лицу и груди. После он теряет ко мне интерес и включается в мужской разговор о боксе и разных спортсменах. Что у вас происходит? спрашивает Рита немного погодя. Не понимаю о чём-то. Обращаю на нее внимание, пробую из трубочки заботливо предоставленный коктейль. Вкусно. Ванильный. Мне очень нравится, и алкоголь совсем не чувствуется. Главное, чтобы голову не снесло. Я же не дура. Если Филипп не замечает ваши шуры-муры, это еще не значит, что вы хорошо скрываете свои отношения. Давлюсь куском банана, который застревает в горле и начинаю откашливаться. В недоумении смотрю на девушку своего брата, который раньше казался мне разумной. Непонятно, как такая хорошая, милая отличница связалась с таким раздолбаем, как мой братец. И главное, она смотрит так, словно знает всё, что между нами когда-либо было. Какие отношения? Ничего нет, говорю уверенно, ведь мне даже не приходится врать. Рит, ничего вообще. Она поджимает губы так, что небольшой шрам на её лице становится заметнее. Злится, смотрит на меня осуждающе. Тогда почему он пялится на тебя, не переставая? Странно, что ещё дыру не прожёг на твоей груди. И чем больше он пьёт, тем сильнее становится его взгляд. Почему при удобном случае трогает? После её слов я удивлённо приподнимаю брови. Я всё видела в зеркало заднего вида. Отнекивается бессмысленно, ведь так всё и было. Она правда могла видеть, потому что Максимы совсем не заботится, что подумают окружающие. Ему нравится эта игра. Не говори, брату, шепчу сухими губами. «Да ладно, серьёзно? Ты же понимаешь, что Макс ещё не готов». Округляет она глаза, получая подтверждение своим догадкам. Хотя Филипп тоже не был, но он доказывал свою симпатию целых полгода ни с кем ни ни. «А Макс?» — шепит она на меня. «Он верность тебе не хранит». «Не вопрос. Утверждение». Конечно, она тоже знает о его похождениях. Он это никак не скрывает. «Рит, мы не спим». Решаю заверить её. Смотрю долго ей в глаза, надеясь, что она мне верит. «Но...» Подруга чувствует, что это не всё. вздыхая Хватит врать себе. Нужно признать то, что готов решил действовать и постараться отводить его от себя. Между нами кое-что есть. Не могу тебе рассказать. Я не в том настроении, чтобы вдаваться в подробности нашего прошлого. Не люблю это вспоминать. Я была такой жалкой. Что-то разглядев в моём побрюсневшем взгляде, Рита быстро меня обнимает, даря поддержку, но потом хватает за плечи и следующие слова говорит серьёзно. Делать это за спиной Филиппа не стоит. Максим, если хочет быть с тобой, должен взять на себя ответственность и поговорить с другом. Я уже с ухмылкой делаю еще несколько глотков. В голове появляется легкость, а тело немного расслабляется. Я так устала. Он не хочет быть со мной. Говорю спокойно, потому что это не новость. Ритка кидает взгляд в сторону парня и хитро улыбается. Потом снова на меня. Я вижу, что Тихоня что-то задумала. Это мы еще посмотрим. Берет меня за руку и тянет из-за стола. Пошли лучше потанцуем.